Глава 20 Полная новых надежд в таком приподнятом настроении я и влетела с небольшим опозданием в аудиторию БИМ. На короткое время, даже позабыв о своих проблемах в общении с преподавателем по боевым искусствам в магии. На слишком короткое время. Ибо стоило мне сделать шаг в кабинет, как моё хорошее настроение было полностью стёрто мрачным выражением лица магистра Джемиэна. «Извините за опоздание», — обречённо пролепетала я, догадываясь, что легко мне не отделаться. Меня задержали по важной причине. «Объясните нам, что же было важнее занятий по боевой магии?» — спросил Джеймиан, окинув меня своим насмешливым взглядом. «Ну, конечно, я же, по его мнению, вообще здесь не для учёбы, а так по коридорам побегать». Разозлилась. «Занятия по самоконтролю, магистр». «Сам же говорил, что для стихийника самое главное — контроль. Вот и получи свой ответ». «Похвально», — усмехнулся он, разгадав мою попытку. «Может, вы считаете, и остальным студентам следовало составить вам компанию?» «Следовало. Вместо того, чтобы слушать, как ты огрызаешься, научились бы чему-то полезному», — пронеслось у меня в голове. «К сожалению, не смогли бы. Магистр Лассен предложил индивидуальные занятия только мне». Взгляд Джеймиэна из насмешливого вмиг превратился в уничижительно сверлящий. Боюсь, я, не подумав, ответила что-то не то. Стоит, наверное, пояснить. Я буду... «Пройдите на своё место, студентка!» — отрезал Джеймиэн ледяным голосом, отвернувшись. «Ладно...» — поднялась к подругам, стараясь не привлекать ещё большее внимание сокурсников лишним шумом. Однако я всё равно чувствовала их изучающие взгляды. «Ты серьёзно?» — зашептала мне на ухо миника «Здорово, конечно, что сам ласон на тебя клюнул, но зачем же об этом всем сообщать?» «Что он сделал?» «Никто меня не клювал», — прошипела в ответ. «И он не говорил, что надо втайне держать дополнительные занятия». «Ха -ха, ты что, всерьёз решила, будто он тебе заниматься предложил?» — прикрыла она рот ладошкой. м «Ну, заниматься-то вы будете, конечно, но отнюдь не магией», — многозначительно протянула подруга. «Нет», — мысленно застонала я. «Это что же получается? Я на всю аудиторию ляпнула, что на свидание бегать собралась к магистру. Но ведь это совсем не так а, -а, -а поэтому на меня все так глазели. Стыдобище». Джеймен между тем показывал какие-то приёмы рукопашного боя на одном из, не кстати, рассмеявшихся во время занятия чёрных вервольфов. Только походило это больше на попытку прикончить студента, а не научить его самозащите. Ну а что я смыслю в поединках волков? Может, это ещё мягкие методы у них. А я всё думала о том, что Миника не права. Но не могла я так ошибиться в профессоре. Он же про группу стихийников говорил, про А, а а совместимость магии. Вот я глупая. Он поэтому от платы отказался. но совсем другой рассчитывал. Нужно немедленно с ним поговорить и объяснить, что я не так всё поняла. Только вот как это сделать? Простите, магистр, тут недопонимание вышло. Небольшое такое. Мы с вами о разном подумали. Я о Дарь, а вы о... Подарке другого рода от меня. М да «Нет, конечно, для меня большая честь ваше предложение захаживать на дополнительные вечерние занятия, сами знаете чем, но вынуждена отказаться, так как недостойно с вами...» ах неправда всё это! Он же так серьёзно говорил! Речь точно шла исключительно о стихиях!» Немного поразмыслив, пришла я к разумному выводу. «Это Вервольфы всё понимают по-своему». «Да не переживай ты так!» Снова нагнулась ко мне серая волчица. «Он сильный маг, и его опека тебе лишней не будет. Вот как её переубедить?» «Ты думаешь, я буду...» «Студентка Рабина, мы понимаем, что вы впечатлены предложением Лассона». Выплюнул Джеймиан имя мага как нечто кисло-горькое. «Но обсудить новость всё же лучше после моего предмета». «Простите, сжала я пальцы, чтобы выдержать его презрительный взгляд. Хорошо, что долго терпеть не пришлось». Джемиан быстро перевел внимание на других неумелых студентов, что никак не могли поставить ровный магический щит, стоя напротив друг друга в спарринге. И дальше урок проходил относительно спокойно. Нам вкратце рассказали об основных видах магических дуэлей, а также о нюансах поединков Вервольфов. «По окончании урока, уже ставшего ненавистным, мы с девчонками направились в столовую, продолжая тихо обсуждать неловкую ситуацию со стихийным магом. К счастью, мне удалось убедить подруг в сугубо магическом интересе Лассана ко мне. Обед прошел тоже без странностей, не считая возмущения подруг малым количеством крупы и чрезмерной кровавостью мяса. Не пойму, они же волчицы, должны были бить такое». «Мне вот очень понравилось, пусть я и не хищница. Но уже чувствую, что в этой академии клыки отрастить мне всё же придётся». «Привет!» Однако прикусила я пока мест нечаянно свой собственный язык, услышав давнишнюю подругу. «Можно я присяду?» Девчонки поздоровались в ответ, вопросительно глядя на меня. «А что я?» Подвинулась, освобождая Саре место рядом с собой. «Я рада, что ты здесь». — сказала она, неуверенно улыбнувшись мне. — Я тоже. Ответила, понимая, что, по сути, это я виновата перед белой волчицей, а не наоборот, как я привыкла считать с того года. — Как же мне её не хватало, всё это долгое и мрачное время. — Я тоже рада снова видеть тебя, Сара. Улыбнулась в ответ, почувствовав, как на глаза наворачиваются робкие слезинки. — О, Рабина! — Рабина! Верно поняла подруга моё состояние, накрыв мои руки своими. «Милая, я тоже. Тоже и безумно рада, что мы встретились». И какое-то время мы просто несли какую-то счастливую ерунду сквозь смех и слёзы, наперебой рассказывая друг другу о минувших месяцах нашего вынужденного отчуждения. Обнимались, обещали больше не разлучаться и поддерживать друг друга во всём. «Бедная Минника и Генета». Они, наверное, головы ломали, угадывая, о чём мы повизгиваем и пахныкиваем. Наконец, после долгих излияний, я познакомила белую Сару с новыми подругами и коротко пересказала тем нашу ссору, опустив особо неприятные моменты, связанные с Лейнардом, разумеется. Девушки сразу нашли общий язык, и мы условились почаще проводить свободное время вместе. Насколько это получится, конечно, учитывая разные курсы и факультеты. Сара уже больше года обучается в Академии магических искусств и обладает даром нахождения утерянного. Эти способности у неё открылись всё на том же знаменитом отборе чёрного замка, когда она на испытаниях с лёгкостью угадывала, где искать потайной выход или тот или иной припрятанный предмет. Поведав немного о себе, белая подруга расспросила нас о планах на ближайший год учёбы. и не приминуло похвалить меня за решение принять предложение магистра Лассана. Сара к моему облегчению подтвердила, что профессор — человек положительный и надёжный, и совершенно точно имел в виду настоящее занятия магией. Фух, хоть один непритворный магистр в этой академии имеется. Повезло, последующие уроки тоже прошли тихо, мирно, главное — безветренно.